Современники наблюдали настоящее чудо, вернее, мистерию духа, когда 86-летний старик, который был серьезно болен, совершенно глух и плохо владел речью, смог не только противостоять государственной машине, защищая свои идеалы и убеждения, но и написать замечательную книгу, одну из лучших за всю жизнь книгу, которую даже его противники сравнивали с голодом по заросшим тропинкам». Суд состоялся в октябре 1947 года. В результате Гамсун был осужден по закону с обратным действием. Присяжный поверенный из Эйде, председатель суда, выразил свое несогласие с судебным решением, поскольку считал недоказанным членство Гамсуна в НС National Самлинг, норвежской нацистской организации. В конце июня 1948 года. Верховный суд вынес окончательный приговор. На писателя был наложен огромный штраф, который практически разорил его, однако сломлен Гамсун не был. Адвокат Сигрид Стрей поддерживал Гамсуна на протяжении всего времени их знакомства и сотрудничества, выполнял самые деликатные его поручения, хотя, как уже говорилось, всегда придерживался противоположных политических взглядов и никогда не скрывал их от своего клиента. В последние годы жизни писателя она была одним из самых доверенных его лиц. Именно она помогла ему получить заем у издательства «Гюльдендаль», чтобы выплатить необходимые первые взносы по наложенному штрафу и сохранить Нёрхольм, куда после суда и уехал писатель. Именно ей Гамсун отдал свою рукопись по заросшим тропинкам и поручил вести переговоры с издательствами. Писатель полагал, что его последняя книга поможет ему избежать финансового краха, и он, как всегда, оказался прав. 4 августа 1949 года Гамсону исполнилось 90 лет. Поздравлений он получил множество, однако большинство газет писало о нем как о предателе Родины. Некоторые средства массовой информации просто предпочли не вспоминать о Гамсоне и его юбилее. Однако в мире о Гамсоне и его книгах помнили. Так в 1951 году ему было присвоено звание рыцаря ордена Марка Твена. Из Скандинавов такой чести удостаивались только двое – Сельм Лагерлев и Ян Сибелиус. В конце сентября вышла долгожданная книга по заросшим тропинкам. Ее первоначальный тираж был всего 5000 экземпляров – Он был тотчас распродан, как только поступил в продажу. Так началось триумфальное шествие последней книги гамсуна которая по сей день издается большими тиражами по всему миру. Остаться к ней невозможно. С возрастом Гамсун стал мягче и научился признавать свои ошибки. В письме к дочери от первого брака Виктории он написал «Я научился в старости признавать истину. Все, что Бог не делает к лучшему. Надо сказать, я не слишком-то рано познал эту истину. Он смог примириться не только с собой, но даже с Марией во многом благодаря и ради детей. В апреле 1950 года Гамсун неожиданно попросил Арелда послать Марии, которая, отбыв двухлетний срок в тюрьме, жила в то время у Туре в Осло, телеграмму с просьбой приехать домой в Нёрхольм. Мария немедленно приехала, и ухаживал за мужем вплоть до его смерти, наступившей 20 месяцев спустя, в возрасте 91,5 года. В книге воспоминаний Марии» последние страницы, связанные с этим периодом жизни, безусловно, самые трогательные. Приверженность или сочувствие идеям фашизма всегда компрометировало и всегда будет компрометировать гамсуна и как человека, и как писателя, и об этом не надо забывать». Но это и не повод осуждать его чудесные поэтичные книги на забвение. Гамсун один из самых великих писателей XX столетия, оказавший огромное влияние на современную европейскую литературу. Наталья Будур